С довольно громким и противным чавкающим звуком моя стрела вонзилась прямо ей в глазницу. Она не успела вскинуть свое оружие, которое держала в другой руке, и, закинув голову назад, торчащей из глаза стрелой, рухнула навзничь. Я же медленно начал отступать в сторону, намеренно сломав пару веток у ближайшего куста. Я не забыл при этом попросить прощения у растения, ведь я делал глупость». Но мне надо было сделать видимость следа, по которому эти разумные пойдут. Я четко слышал несколько странных звуков от уже упавшего тела, словно кто-то вызывал убитую по рации, но уже было поздно. Аккуратно отойдя в сторону, я осторожно скользнул на дерево, стараясь контролировать территорию вокруг. В скором времени я услышал свист подлетающего флайера, а потом топот множества ног. — Ну, кто же так полис уходит? криво усмехнулся я, доставая вторую стрелу. — Словно мамонты носитесь. Так я вас даже с закрытыми глазами тут найду. С тяжелым вздохом я принялся высматривать в полумраке леса очередных незваных гостей. И когда спустя некоторое время увидел идущих цепью разумных, то едва не расхохотался в полный голос. — Ребята, у вас только что одного товарища убили! — «А вы как на показательных строевых занятиях себя ведете? Вы строились ровной цепью и чуть ли не в ногу маршируете?» «Нет. Я, конечно, не против такого развития событий. Выглядело все это довольно эффектно в исполнении затянутых в броню молоденьких дамочек. Хотя говорить про аграфов «молоденькие» было с моей стороны довольно глупо. Даже по тем слухам, которые у меня были... Можно было понять, что представители этого народа могут прожить минимум 500-700 лет. Так что само по себе глупо рассчитывать на то, что они могут быть молоды. Но сам факт того, что стройные красотки в такой специфической одежде действительно выглядели эффектно. Конечно, до тех самых знаменитых бронелифчиков с картин Бориса Валледжио они немного не дотягивали, так как там был больше оголенного тела. Но все же определенная красота присутствовала. Но у меня выбора не было. Слишком долго красоваться и наслаждаться таким зрелищем не было нельзя, поэтому, тяжело вздохнув в очередной раз, я все-таки натянул лук и принялся выбирать цель. Наверное, мне сразу стоит отметить то, что я решил заставить их немного побегать, и начал стрелять именно в тех, что шли по краям из ряда. Причем замечу также и то, что их стало больше, Если раньше их было около десятка, то теперь я видел перед собой минимум полтора десятка разумных. Видимо, тот флайер, что прилетал, привез им помощь. Хорошо. Очень даже хорошо. Значит, меньше врагов будет болтаться над головой. Ведь я понял главное. С тех самых пор, как прилетел этот флайер, над головой больше ни один не пролетал. Как результат, можно было понять главное. Скорее всего, здесь сейчас шастает весь экипаж того корабля «Охотника». — Хорошо. Очень хорошо. Тем более, что пока мы шли по лесу, Эрлор рассказал мне о том, что корабль противника наверняка был сильно модернизированным, так как и оружие было гораздо мощнее стандартного, и скорость движения выдавала то, что двигатели были более мощные. Если это все так, то можно сразу понять важный нюанс. Противник подобного рода над головой мне не нужен. Он мне мешает. Аккуратно подстрелив двоих, и при выстреле в третьего, я неожиданно услышал странный звук, словно где-то рядом разбилось стекло, и когда услышал глухую ругань снизу, то понял странность. Моя стрела каким-то непонятным образом пробила закрытая забрала их шлема, как такое было возможно. Ведь по сути их шлемы должны быть заранее приспособлены к тому, что противник может оказаться настолько метким, что будет целиться в лицо». Немного подумав над сложившейся ситуацией, я понял, что в данном случае именно сама крепость этого стекла и могла сыграть свою роль в этом странном случае. Все только из-за того, что рассчитано оно было, скорее всего, на обстрел каким-нибудь энергетическим оружием. Причем, судя по всему, это стекло просто было не рассчитано именно на такую силу удара при столкновении. И я тут же вспомнил одну историю из своей прошлой жизни. Может, кто помнит такую проблему, как сетевой маркетинг? Ну, ходили такие ребята по домам и предлагали всякую чушь купить. Такие умники даже в деревню к нам успевали заезжать. Так вот, один такой красавец попытался втюхать моему деду в обмен на его лекарственные травы не вьющуюся посуду. Даже при старике специально брал тарелку и бросал на пол. Она с глухим рокотом каталась по деревянному полу, но действительно не разбивалась, и все вроде бы было вполне объяснимо. Однако, когда мой дед удивленно ее приподнял и постарался просто стукнуть по центру ее донышка согнутым пальцем, то раздался треск, и тарелка раскололась, просто от тычка пальцем в центр ее донышка. Почему? Может быть, потому что она не была на это рассчитана? Уже потом выяснилось, что все те, кто купил такие тарелки, достаточно быстро их разбили. Как оказалось, их надо уметь ронять так, чтобы они не разбивались — Вот и здесь могло быть то же самое. Если ты стоишь прямо перед противником и стреляешь из того же импульсника, то вполне может быть и такое, что стекло этого бронированного скафа выдерживает такой выстрел. К тому же у импульса в основном энергия, а никак не удар. Поэтому стекло могло быть просто слишком перекаленное и рассчитанное на температуру и энергию. И когда оно столкнулось с моими каменными наконечниками стрел... То банально лопнуло. Ну что же, это сейчас тоже не особенно важно. В конце концов эти разумные сбились в единую группу, пытаясь стрелять просто по кустам. Но никто из них не подумал о том, что надо посмотреть на угол наклона стрелы. Ведь стрела входила в глаз противнику под углом, сверху. А они стреляли на уровне своего зрения. Немного ниже, чуть-чуть выше. Но я-то сидел минимум метров на пять выше них. И все их метания мне были видны как на ладони. А вот их стрельба лазерами проходила гораздо ниже моего гнезда. Хотя стоит отметить тот факт, что эти разумные изрядно постарались проредить кусты. Мне даже неприятно стало. За кусты обидно. «Кто же так с ними поступает? Ведь они живые!» Все это разозлило меня еще больше. И тогда я решил нанести удар по тому, кто ими командовал. Эту дамочку несложно было заметить. Она попыталась раздавать приказы, что и стало для нее своеобразным приговором. Честно говоря, я не знаю, сколько продлилось это сражение, но когда последний из этих умников рухнул с пробитым стрелой глазом, я с большим трудом перевел дыхание. Это же надо такому случиться? У них в руках были технологии. Были возможности, однако они решили взять на храпом там, где надо было брать хитростью. Я же не знал того, кто они такие. Кто им помешал попытаться выдать себя за спасателей? Они же сразу себя стали вести как враги. И в результате этого наткнулись на соответствующую отповедь. С их стороны это было очень глупо. Настолько глупо, что я даже поразился. Видимо, эти разумные привыкли действовать в определенных условиях и с определенным противником сталкиваться. Что же? Шаблонность и зашоренность их действий сыграли в данном случае против них самих. По сути, их победил какой-то дикарь с обычным луком. И я сразу же постарался стащить их тела поближе к своему холодильнику в землянке, а потом вернулся обратно. Видели бы вы глаза этой девчонки огравки которая увидела, что я аккуратно ставлю в угол по соседству с люком под пол, потом спускаю в подвал их оружие. — А где хозяева? — удивленно посмотрела на меня девушка, все еще, видимо, не осознавая того... что хозяева в данном случае уже не явятся. — Только не говори мне, что они бросили свое оружие. Это в принципе невозможно. — А они не бросали, — криво усмехнулся я, медленно покачав головой. — Ты где таких идиотов видела? Они пытались меня убить. А я не люблю, когда кто-нибудь так делает. Я видел то, что Эрла явно недовольна моими немногословными откровениями. Но в данном случае она не могла мне ничего сказать. Я был в своем праве. Однако ее растерянность была видна. К тому же в руках я вертел тот самый планшет, который раньше был в руках у командира этих охотников. Только пользоваться я им не мог. Я знал, что для использования такого оборудования необходимы нейросети и определенные базы знаний. Поэтому все это оборудование я отложил на потом. И уже потом аккуратно перепрятал в лесу. Было у меня там одно место. Просто я не собирался хранить все это прямо на глазах у гостей. Я понимаю, что, возможно, для нее все это не имеет значения. Понимаю. Но при этом я старался учитывать еще и тот факт, что в сложившемся положении графы могут просто забрать все это у дикаря. А это, как ни крути, были именно мои трофеи. Так что мне пришлось постараться. Я провернул это всю ночью, старательно перепрятав все, кроме моей мастерской по производству оружия с каменными наконечниками. Жаль только, что я не смогу спрятать таким же образом их флайер корабль. Вот что мне бы пригодилось впоследствии. Уж в этом я был уверен на все сто процентов. И это был факт. Такой корабль даже четвертого поколения. Но при этом модернизированный мог стоить очень дорого. Тем более на территории Фронтира. Оборудование Аграфа вообще считалось превосходным. Поэтому было бы предпочтительно его сберечь. Но кто мне это позволит? «Для того, чтобы пилотировать даже тот флайер, мне нужны базы знаний. Да и сама нейросеть. А где ее взять? Чтобы попытаться пилотировать корабль, нужны, опять же, базы знаний пилота, минимум для средних кораблей. А где мне их взять? Вот же загадка. Так что в данном случае я сам прекрасно понимал, что выбора банально не остается. Придется искать выход». «Послушай, а почему ты здесь живешь один?» Едва не вздрогнул я утром. когда попытался себе приготовить еду в виде своеобразного отвара лечебных трав, сваренных с куском вкусного и хорошего мяса, добытого мной накануне. Если ты такой боец, что смог справиться со штурмовиками империи, то тебе самое место в содружестве. В этом случае ты мог бы стать хорошим офицером. Такие бойцы ценятся. Задумчиво посмотрев на девушку, я в ответ просто пожал плечами. А что я мог на это ответить? Рассказывать ей свою историю про переселение души, а не буду ли я в этом случае в ее глазах выглядеть полным идиотом? Странно. Но мне почему-то не хотелось, чтобы она меня таковым считала, и это мне не нравилось. Я словно опять попал в прошлое, когда девушка задает мне глупые вопросы, а я по-глупому улыбаюсь и молчу, так как ответить на них банально не могу. Глупые вопросы подразумевают под собой такие же глупые ответы — «А оно мне надо? Может быть, это полноценная провокация? Но не могу же я так легко и просто на нее повестись». Однако эта настырная девчонка с ангельской внешностью все никак не отставала. Она начала рассказывать о том, что в Содружестве я мог бы добиться многого. Например, мои знания по выживанию в одиночестве на таких территориях могли бы многим пригодиться, особенно членам экспедиции дальней разведки». А значит, эти базы знаний можно продать в корпорацию нейросеть. Кроме того, у них в империи с большим удовольствием выкупят такую информацию, что тоже немаловажно. И даже могут помочь получить хорошую нейросеть и импланты. Только вот мне не понравилось то, почему она заранее считала мой мозг недоразвитым. Дело в том, что при упоминании про импланты и нейросеть она почему-то говорила... что, наверное, как максимум, что мне можно подобрать из подобного оборудования, так это от силы четвертого поколения. Да, она могла бы помочь мне найти такое подешевке на территории ее государства. Может, где-то на складах такое старье и завалялось. Но почему она не думала о том, что я не откажусь и от нейросети шестого поколения? Неужели она для нее слишком дорогая? Но разве собственная жизнь не дороже? «По сути, я спас ей жизнь». И на месте этой дамочки я бы постарался по максимуму отплатить мне добром. Но заранее принижая мои умственные способности, она совершает серьезный просчет. Я же почему-то ее полной дурой не считал. Почему она ко мне заранее так предвзято относится, не понимаю. Однако я учитывал этот нюанс, поэтому решил, что попробую ей сказать и главную проблему, о которой все это время думал. «Все нейросети узконаправленные, а мне хочется иметь возможность выбора». Тихо пожал плечами я, но, заметив по взгляду девушки, что она меня так и не поняла, криво усмехнулся в ответ. «Я не хочу быть каким-нибудь или техником, или инженером, может быть, даже пилотом. Я хочу иметь возможность заниматься тем, что мне интересно». Сначала Эрла попыталась все-таки переспорить меня, заявив о том, что в специализации нет ничего плохого, Например, хороший пилот востребован среди военных или среди наемников. Если же взять, например, какого-то штурмовика, то он тоже востребован среди наемников и военных. «Да какой дурак тебе сказал, что я хочу стать военным!» — рассмеялся я, махнув на девушку рукой, так и понимал главное. Она просто не понимает того, по какой причине я хочу жить по-своему. И отнюдь не так, как принято в их мире. «Может быть, я хочу путешествовать?» Заметив тот факт, что девушка буквально как ребенок надулась, я наконец-то попытался донести до нее свою мысль, которую она так и не могла уловить. Летать среди звезд. Сам. Понимаешь? Сам. Вот, например, лечу я на каком-нибудь своем корабле. Встретил что-нибудь интересное. Например, какую-нибудь заброшенную станцию древних. Высадился, осмотрел и, может быть, нашел что-то интересное. Сломалось у меня что-то на корабле, я сам и починил. Не надо лететь на ту же верх и пытаться идти навстречу с тем, кто с большим удовольствием постарается обобрать меня во время ремонта. Что-то непонятного. Конечно говоря, все это я очень сильно утрировал ситуацию. По сути, я хотел не зацикливаться на чем-то одном. Ну, не интересно мне иметь в запасе практически 250 лет, и просто ковыряться в каких-нибудь железках. Ну, какой в этом для меня может быть смысл? Годы нужно тратить с умом. Мне хватило и того, что я до сорока лет, до самой своей смерти, прожил в лесу лесником, хотел уйти от всего мира. И что, в результате ушел? Нет. Мир сам пришел ко мне и наказал за то, что я пытался быть отшельником. Так что в данном случае лучше уж идти напролом. Я не собираюсь прогибаться в этот раз. Прятаться и уворачиваться — хватит. Теперь я буду идти так, как я хочу. Но для этого мне придется перестраивать себя и отказываться от многих принципов. Один такой свой принцип я уже практически уничтожил. В прошлой жизни я старался не обижать женщин, но когда я понял, что если эту девчонку найдут у меня, то эти разумные наверняка постараются убить и меня, чтобы не было свидетелей преступления — Поэтому я решил, что этот принцип мне больше не подходит. Мне пришлось переступить через себя и убить два десятка женщин. Извините, ребята, но пришлось. Они сами пришли меня убивать. В этот момент они были для меня не женщинами, а чем-то безликим. Поэтому я больше о них даже не думал. Если будет надо, я буду вынужден нарушить и другие свои принципы. Потому что в данной ситуации и в данном мире... Может выжить только абсолютно беспринципное существо. К чему привели меня мои принципы в родном мире на земле? К мучительной смерти. Ведь мы с моим дедом старались помогать людям. Собирали эти травы, давали им буквально за бесценок. здоровьем им давали. А чем они нас отблагодарили? Убили меня. Так какая мне польза от этих принципов? Нет никакой, они просто еще раз заведут меня в могилу. «Ну ладно, сейчас один принцип я пока что оставил. Эта девчонка-аграфка просила меня о помощи. Я ей помог, и надеюсь, что хотя бы этот принцип обычной помощи, так сказать, на дороге, меня не подведет. Но это будет видно позже». «Так ты хочешь стать универсалом?» — задумчиво улыбнулась девушка, медленно покачав головой. «Ну, универсальные нейросети стоят очень дорого. К тому же на них не поставишь дополнительных имплантов». Говорят, что симбионты древних были универсальными, но их тоже не поставишь просто так. Для начала любой симбион древних необходимо активировать. Неактивированный симбион древних стоит около 400 миллионов кредитов, а активированный под 600 миллионов. А у тебя есть такие деньги? К тому же далеко не факт, что он установится в твой мозг. Некоторые разумные, которые были в этом уверены, буквально в десяток минут превратили собственный мозг в желе. Оно тебе надо? Хотя, если уж на то пошло, есть такая нейросеть, которая называется «исследователь». У нее все параметры средние, поэтому, скорее всего, именно она тебе и подходит. Ее не любят из-за того, что на ней изучение специализированных баз знаний идет гораздо медленнее. Например, если взять базы знаний для техника и нейросеть техника, то они будут усваиваться для такого разумного практически на 35-40% быстрее. То же самое касается и других специализированных нейросетей и без знаний. Но любые другие базы знаний, не имеющие отношения к данной специализации, будут усваиваться уже хуже. Процентов на 60 хуже. У тебя же все будет усредненное. Только проблема в том, что эта нейросеть требует также средние параметры по интеллектуальному индексу и всем остальным данным. Они у тебя имеются? Также самая нейросеть исследователь 4 четвертого поколения, насколько я помню, требует интеллектуальный индекс не меньше 140 единиц, а то и больше. Да, кстати, к этой нейросети можно подключить уже аж 6 имплантов. Можно, конечно, попробовать поднять уровень интеллекта пара имплантов на интеллект, только тут опять возникает проблема. Дело в том, что нейросеть прекрасно работает, если твой уровень интеллекта соответствует ее требованиям. Если он ниже, но ты его поднимаешь тем самым имплантом на интеллект, она будет у тебя работать. Но работать она будет хуже. Если у тебя, например, не хватало единиц 10, и тебе пришлось поставить имплант на десяток единиц, то в данном случае такая нейросеть будет работать хуже процентов на 5-10. То же самое можно сказать про все другие параметры. Так что подумай. Может все-таки узкоспециализированная нейросеть... Ведь от уровня интеллекта зависит то, с какой скоростью ты будешь усваивать материал. Нет, она точно меня считает круглым идиотом. Ну точно! Почему она ко мне так предвзято относится? Ведь это не я, как потерянный, носился ночью по лесу, пытаясь найти выход из этого лабиринта, где есть аж несколько деревьев. Нет, конечно, я утрирую. Деревьев тут побольше будет. Однако, когда я рассматривал ее следы, то увидел то, что она петляла, как заяц между кустами, и в некоторых местах пробегала по нескольку раз прямо по своим же следам, только по разным направлениям и под разными углами. Так что там можно было такие рисунки нарисовать, что с ума сойдет любой графолог. А туда же умнее всех себя считает. Я, конечно, не спорю. Ее уровень интеллекта, возможно, превосходит мой. А графы вообще отличаются тем, что у них средний уровень. интеллектуального индекса повыше будет, чем на территории всего Содружества, и это странно. Правда, я не знаю почему, но не это для меня важно. Заметив то, как девушка чуть ли не с брезгливостью пытается проглотить тот питательный брусок, который запивала тем самым раствором, за счет которого хотела выжить на этой планете, когда считала меня полным идиотом, я предложил ей попробовать своего супчика. Травы там были приятные на вкус. Я даже нашел здесь какие-то клубни, похожие на картофель, но их было мало. Больше они мне напоминали свеклу, но были белого цвета. И, как я уже сказал, в последнее время я старательно искал себе своеобразную пищу именно по энергетической насыщенности их линий. Это мне очень часто помогало. Надо сказать, что суп ей понравился. Она была в шоке. Начала расспрашивать у меня про рецепт приготовления. И вообще удивилась тому, что я сам себе готовлю, И не ощущаю при этом каких-либо проблем. В ответ я едва не рассмеялся. — Ну, как может тебе мешать то, к чему лежит твоя душа? Удивился я, заметив недоумение в глазах девушки. — А ты что, не знала, что еда безвкусная, если ее готовят без души? Вы питаетесь только синтезатора пищи? — Могу вам только посочувствовать. Пища без души теряет свой вкус и насыщенность. Теряет то добро, которое вам несет — Не знаю, как у вас, но у моего народа считалось признаком элитарности уметь готовить. Даже те, кто не может готовить по каким-либо причинам, старательно обзаводились живыми поварами. Конечно, я немножко схитрил в том, что у нас считалось признаком элитарности готовка еды. Но сейчас мне хотелось ее чем-то уколоть. Знаете, такое удивление в глазах этой девушки стоило многого. Ведь она совершенно не ожидала того факта, что кто-то будет считать за честь. уметь готовить еду. Так что удивите я сумел. Ну, сами подумайте. Сижу я один в лесу, одетый в шкуры, хожу с каким-то древним доисторическим да оружием. А в лесу оказался эффективнее ее хваленых штурмовиков. Хотя я понимал, что она была рада этому. Иначе бы вряд ли для нее самой все это чем-то хорошим закончилось. И тут вдруг выясняется, что у моего народа есть какие-то особенные правила для элитных слоев общества — Это явно был удар ниже пояса. Эрла тогда надолго задумалась, а я мог спокойно заниматься своими делами. Кстати, аккуратно разглядывая тот самый наконечник стрелы, который первым пробил забрало шлема этих штормовиков, я неожиданно для себя понял один важный нюанс. Когда я его представлял себе, чтобы изготовить, то сделал одну вещь. Мало того, что представил себе наконечник внутри линии камня, но при этом еще и постарался его как-то немножко сузить. И тогда, когда я это делал, у меня все получилось. Линии прямо в камне слегка изменили свое положение. И этот каменный наконечник оказался более прочным, чем обычный камень, словно какая-то специальная закаленная керамика. Конечно, кто-то тут же заявит мне еще и о том, что такими стрелами можно было бы и броню их пробивать. Совсем не обязательно было в глаз выстреливать — Нет, я в этом не уверен. Поэтому я предпочитал бить наверняка даже в этом случае. Мне удалось удивить девушку еще и тем, что я показал ей местные красоты. Например, сводил к тому самому озеру, которое содержало в себе какую-то гадость в самом глубоком месте. Но там было одно место, как своеобразная отмель. Я несколько раз туда выходил и даже пытался там ловить рыбу. И то, что находится в глубине, на происходящее на отмели никак не реагировало. Отмель была немного в стороне и как бы в таком своеобразном изогнутом кишечнике, так что там мне не мог угрожать тот самый фонарик. Там можно было и купаться. Причем делал я это вполне спокойно. Ей там тоже понравилось. Еще бы! Природа, озеро, красота! Пока она купалась, я поймал довольно крупную рыбу и постарался запечь ее в углях. И снова на меня обрушились упреки и обвинения в том, что такие рецепты скрывать нельзя. — О них должны знать все. А мне это зачем? Когда она в очередной раз носила на меня с такими глупостями, я решил немного осадить ее напор. У меня и своих дел хватает. А будешь приставать, больше кормить не буду. Ешь свои брикеты. Угроза подействовала, и она от меня отстала. Но я видел по ее задумчивому взгляду, что не все так просто. Слишком хитрые глазки были у нее. Слишком. А мне такое отношение не нравилось еще с лесного техникума. поэтому я старался быть настороже. Но удар пришел оттуда, откуда я его просто не ожидал. В один прекрасный момент я почувствовал какую-то опасность. И, учитывая тот факт, что как раз в тот момент находился достаточно далеко от дома, тут же бросился туда. Тем более, что над головой просвистел летящий на большой скорости аппарат, мало чем напоминающий флаер. А это о чем-то да говорит... Честно говоря, я чувствовал какую-то ответственность за эту девчонку, и поэтому спешил, в надежде на то, что успею. Неужели ее враги вернулись? Однако не успел я выскочить на небольшую полянку возле дома, как увидел там стоящих разумных, с которыми эта девчонка вежлива и даже радостно щебетала. Я уже хотел было вернуться обратно в лес, так как понимал, что мне там не место. Когда в этот момент она меня заметила и, что-то вскрикнув, указала на меня — В этот момент стоявшая рядом с ней дамочка, которая была на нее похожа, но была явно постарше возрастом, решительно что-то крикнула и махнула рукой. Я ничего не успел сделать, даже отпрыгнуть обратно, стоявшая по соседству с ней женщина, подняла какое-то странное оружие и выстрелила в меня резкие спазмы боли скрутившие меня, бросили мое тело на землю. И мне даже послышалось, что кто-то что-то возмущенно кричит. Но это уже не имело значения. «Меня снова предали?» «А как иначе я мог понять это?» «Что Эрлайн про меня сказала? Почему они так со мной поступили?» «Давай не прикидывайся, я знаю, что ты пришел в себя!» Резкий удар боли заставил мое тело в очередной раз выгнуться до хруста в переломанных руках и ногах, прикованных к этому пыточному агрегату. Но я постарался сдержать крики уже просто из вредности. Медленно открыв залитые кровью глаза, которые уже не различали окружающей ситуации, я постарался найти имя своего палача. Я уже потерял счет времени. То, что меня предали, стало для меня серьезным испытанием. Сначала я очнулся в какой-то клетке. Потом заявилась молодая, довольно красивая, но при этом очень стервозная аграфка, которая по какой-то глупости начала задавать идиотские вопросы. Кто заказал напасть на представителя великого дома Маур? «Сколько мне за это заплатили? Чего я вообще добивался?» «Ну, что за дура?» «Честно говоря, я просто сейчас не понимал того, чего она от меня добивается, чего хочет». Однако, видимо, эти вопросы для нее были риторическими. Потому что, вывалив на меня все это одним ворохом, эта дамочка приказала отвезти меня в специальный каземат, приспособленный для игр. Здесь так это называлось. А я был игрушкой». не знаю почему они так решили но эта красотка оказалась очень опытной в таких делах наверное у нее кто то из предков когда то работал в том самом легендарном гестапо не знаю учитывая тот факт что под рукой была специальная медкапсула меня старательно ломали Увечили. буквально выворачивали наизнанку зачем я же и так ничего не знал действительно кто заказал эту девчонку я не мог никому сказать Так как банально не знал таких вещей, однако она задавала вопросы так, больше для проформы, старательно выворачивая меня наизнанку. Надо сразу, наверное, сказать о том, что это было очень больно. Именно тогда я и понял, что такое настоящая боль. Запытав меня до смерти, эта дамочка тут же совала меня в медкапсулу, приводила в относительный порядок и снова начинала пытать, выбивая интересующие ее сведения. Ну, как я уже сказал, ее не особо что-то интересовало. В конце концов, я перестал различать что-либо. Меня просто рвали на куски, потом снова сшивали, потом снова разрывали. Вы когда-нибудь ощущали себя бескостным существом? При этом каждая клетка вашего тела буквально орет от боли. А мне пришлось. Мне ломали кости. Все кости, какие только находили. Банально дробя их в порошок, чтобы потом восстановить в этой капсуле и снова продолжить. Я не знаю того, какой идиот позволил этой дамочке проводить допрос, если это вообще был допрос. Хотя уже после второй своей смерти я был в этом не был уверен. У меня было стойкое подозрение, что в данном случае все происходящее — это ее личная инициатива, а вопросы она задает так, больше для порядка, якобы чтобы потом отчитаться в том, что допрос был проведен и все вопросы заняты. Просто я, подонок этакий, банально молчал». Поэтому ей пришлось постараться. Однако через некоторое время я уже понимал, что мой разум вот-вот снова уйдет в серый туман, по той причине, что я уже не чувствовал связи с телом. Честно говоря, все это превратилось для меня в одно огромное наказание моей доверчивости. Ну, нельзя быть настолько доверчивым к людям, нельзя! Ведь и дураку понятно, что в сложившемся положении, если эта девчонка имела отношение к очень богатому семейству, Ее охране, которая допустила подобную глупость, случившуюся с ней, необходимо будет как можно быстрее найти виновных. И в этом случае даже не неважно будет то, виновен ли на самом деле тот, кого накажут. Главное, что они так считают. И это был тот самый минус ситуации, который я не учел. Мне надо было держаться от этих людей как можно дальше. Я же сделал свою очередную глупость и поверил ей на слово — что для меня стало ловушкой. Поэтому я понял, что ничего хорошего от этих существ мне ждать не приходится. Единственное, что мне оставалось, так это только рассчитывать на то, что когда-нибудь эта боль прекратится. Она мне мешала, и я хотел найти возможность от нее избавиться. Как только это закончится, я постараюсь добраться до всех тех, кто меня предал. Я буду мстить. «Хватит уже терпеть, сколько можно!» Вот и последний мой принцип умер. — Помощь на дороге? — И как? — Приятно отблагодарили за помощь. — Очень, скажу я вам. Когда тебя так пытают, они могут добиться всего чего угодно. У каждого человека есть свой порог боли, и если ты его позволишь палачу найти, то он рано или поздно заставит тебя все рассказать. Буквально все. Однако в данной ситуации была очень важная проблема для меня. Я не мог ничего рассказать. Я бы рассказал, что угодно, но мои ответы были не нужны. Эта дамочка наслаждалась издевательствами. Она меня просто пытала ради удовольствия. Поэтому можно было и не говорить ничего. Ей было на это наплевать. Вы представьте себе только то, какой это был рай для садиста. Ты можешь сколько угодно пытать жертву, пока она тебе не надоест. Она никогда не умрет, пока ты этого не позволишь. так что у меня из всех моих принципов и установок осталась только одна. Умереть достойно. Я не мог покончить жизнь самоубийством. Я не мог умолять о смерти. Поэтому мне оставалось только одно — ждать. Ждать и надеяться на то, что я все же умру так, чтобы огорчить эту дамочку. Огорчить ее до невозможности. — Что у вас здесь происходит? — резкий окрик командного голоса сопровождался требованием этой девки и палача «Снова отправить меня в медкапсулу, потому что я опять уплывал в серый туман». «Кто тебе это дозволил?» Больше я уже ничего не слышал. Да и не важно было. Кажется, эта стерва сама доигралась. Но мне это было не суть важно. Важно было другое. Успею ли я умереть, или снова все начнется сначала? Важно было другое. Сумею ли я умереть, или снова все начнется сначала?»